Глава 32. Я, Иван Воравин Около двери Виталия Викентьевича Блосенкова я стоял минуту не меньше, потому что впервые в жизни ощутил, что у меня есть сердце. Оно гулко ухало, словно бы не могло протолкнуть кровь, прилившую к лицу. Руки от чего-то стали ледяными, особенно мизинцы и безымянные пальцы. «Я сделал несколько глубоких вдохов и выдохов, как в перерыве между работой на ринге. Дышал носом свистяще. Медленный вдох и резкий выдох с опаданием плеч, как учил наш ветеран Островерхов. Только после того, как сердце чуть успокоилось, я нажал кнопку звонка. За дверью меня ждали. Распахнулось сразу же. Молодой парень в белой крахмальной рубашке и красном галстуке показал рукой на комнату, осведомившись предварительно». «Вы к Виталию Викентьевичу, товарищ Варавин, вас ждут». Комната была странная. Круглый стол корельской березы. Кресло, обитое белым атласом. Два книжных шкафа, шведская стенка, штамга и раскладушка, заправленная солдатской шинелью. «Проходите, Иван Игоревич», — сказал Бласенков. «Гостем будете». «Чайку изволите или кофе?» «Благодарствуйте», — ответил я. «Не утруждайте себя хлопотами». «Да разве это хлопоты?» «Вот когда мы в лагере чефирили, то были хлопоты. Где хорошего чая достать, как сахарком разжиться, как на кухню пролезть? А сейчас олафа. Все жизненные блага умещаются на сорока метрах. Вы чефир в каком лагере варили, в нашем или гитлеровском?» «У немца разве что достанешь. Немец он и есть немец. Во всем порядок». «Нет, это только наши пареньки из лагерной охраны нам чай тайком на воле покупали». Народ добр, отходчив сердцем, злоба таить не умеет. У меня к вам несколько вопросов. Ответите? А чего и не ответить, с превеликим удовольствием. Отчаю, наотрез отказывайтесь. Наотрез. Брезгуете? Брезгую. Ответил я с облегчением, ибо он помог мне этим словом обрести спокойную снисходительность. Вблизи его лицо не казалось столь вальяжным и моложавым. Были заметны мелкие морщинки на впалых висках, Он мучительно скрывал агрессивную тревожность глаз, но отдавалось ему это с трудом. Что-то в них то и дело подрагивало. Они жили своей, особой жизнью. Глаза вообще трудно подчиняются воле. Магическая фраза «посмотри мне в глаза» не нами выдумана, древними. Зеркало души как-никак. «К вашим услугам, товарищ Воровин, готов отвечать?» «Мне бы хотелось узнать, при каких обстоятельствах вы попали к немцам?» Шандерахнула волной во время бомбежки об стену сарая. Потерял сознание. Вот и конец красноармейцу. Он вздохнул. Вполне, кстати, типическая ситуация. Большинство наших попадали в плен ранеными. Или, если винтовок не было, не каждому ведь давали. Сам, мол, уганца отвоюй. А где это случилось? На Смоленщине. Я деревню запамятовал. Мы же в нее только вошли, а тут немец. Не повыклись даже. Из огня до в полыми. Это было во время нашего отступления? Бласенков медленно поднял на меня серые глаза, смотрел долго, неотрывно, а после странно подмигнул. «Таките, Иван Игоревич, война, она и есть война. То они нас жмут, то мы их». «Я к тому спрашиваю, чтобы понять, вас сразу угнали в лагерь? Или пришлось побыть какое-то время в той деревеньке?» «На второй день угнали, лишь только в себя пришел. Но эта тема слишком горька мне, Иван Игоревич». Об этом эпизоде меня три дня мотали в СМЕРШе, когда Красная Армия вызволила из гитлеровского концлагеря. Сначала у гитлеровцев страдал, потом у своих. Не хочется об этом говорить, ей-богу. Что у вас еще? К вашим услугам. Когда вы служили пропагандистом в армии Власова, кто? Бласенков перебил меня. Одна минуточка. Я бы просил вас иначе сформулировать вопрос. Когда вы были внедрены патриотическим советским подпольем в ряды власовцев, Как долго работали так называемым пропагандистом? На такой вопрос я вам отвечу. Ах ты моя пташенька, подумал я, а вот ты попался. Принимаю поправку. Считайте, что я задал вам именно такой вопрос. После того, как мне, обманув бдительность нацистов, удалось пробраться в пропагандистскую роту русской освободительной армии и наладить связь с волей, я работал пять месяцев. С кем осуществляли связь на воле? Думаете, назову имена патриотов? Да они может по сей день живут в западном Берлине. Хотите, чтобы людей вздернули на дыбу? Почему же таких людей надо награждать? Мы награждаем героев сопротивления и в Бельгии, и в Норвегии, как как страны НАТО, а западный Берлин особый город. Они фашисты? Нет, нет. Если вызовут в компетентные органы, я открою имена. А так увольте. Я берегу друзей по совместной антифашистской борьбе. А кто направил вас на внедрение к Власову? «Извеков Анатолий Кириллович, старший политрук, царствие ему небесное. «Когда погиб товарищ Извеков?» «В сталинских лагерях он погиб, Иван Игоревич». «Вместо золотой звезды получил четвертак». «Где именно, не знаете?» «Где-то в Сибири». «Откуда вам это известно?» «Слушайте, Иван Игоревич, а ведь вы меня вроде бы допрашиваете». «Меня много допрашивали, надоело». «Раны бередит, рождает горькие воспоминания». «За прожитую жизнь становится горько». И я решил ударить. Анатолий Кириллович из веков жив. Я никогда не думал, что можно так медленно, тяжело и ненавидяще поднимать веки. Не глаза, нет, именно веки, которые, видимо, сделались у него свинцовыми. Где он? А я-то думал, вы радость не сможете сдержать. Думал, сразу попросите меня соединить его с вами. Бласинков как бы смеял себя. Подвинулся ко мне, скорбно опустив угол рта. «Я вам не артист, Иван Игоревич, я солдат. Каждый по-своему радость выказывает. Хотите всех под одну гребенку расчесать? Не выйдет. Я принял вас. Отвечаю вам. Тактично отвечаю. Но и вы извольте соблюдать нормы приличия. Пошли, позвоним Извекову. Телефон на кухне». «Позвонить ему мы не сможем. Он жив в моей памяти». «В нашей памяти». Его могилу недавно обнаружили представители Союза немецкой молодежи ГДР и его предсмертные записки, о том, как и почему он попал в гестапо. Похоронен он возле Берлина, неподалеку от Сосена, в семи километрах от штаб-квартиры Власова. Бласенков сокрушенно покачал головой, что в нынешней журналистике допустимы такие приемы. Какие именно? Да вот такие! Игра на нервах. Провокация даже, я бы сказал. Он по-прежнему смотрел на меня из-под век, ставших свинцово-неподъемными. Смотрел с нескрываемой уже ненавистью. Однако я понимал, что теперь ему этот разговор тоже необходим. Может быть, даже больше, чем мне. Поговорим. Что-нибудь еще у вас есть? У меня тоже имеет место быть желание поспрашивать вас кое о чем. Пожалуйста. Что за дело инженера Горенкова вы помянули на диспуте в клубе? Я читал на медне статью Эдмонда Осинина о строителе Горенкове. Это одно и то же лицо или разное? «Вы же слышали, как доцент Тихомиров предложил всем прочитать выступление Эдмонда Осинина о деле Горенкова?» «Да, это один и тот же человек». «Но в статье не было и слова о том, что этот самый, ну, как его, ведущий собрание запомнил фамилию доцент Тихомиров», — улыбнулся я. «Действительно, фамилия труднозапоминаемая». «Верно, Тихомиров, благодарствуйте». «Так вот, в статье никаких обвинений против доцента не было выдвинуто. Речь шла о том, что несчастного инженера подставили под удар руководители автономной республики. Зачем же вешать собак на честных людей? Попахивает тридцать седьмым годом. Не любите этот год? Ненавижу, как и все рус... <кх> советские люди. Не помните, из чего начался в том году самый страшный террор? Со всего, — ответил Блосенков. Со всех и со всего. Нет, не со всего, а с доклада. На февральско-мартовском пленуме ЦК, который сделал Сталин. Помните, с чего он начал? Нет? Напомню. Я наизусть знаю, занимаюсь тренажом памяти. Так вот, он сказал так, цитирую. «Во-первых, вредительская диверсионно-шпионская работа агентов иностранных государств, в числе которых довольно активную роль играли троцкисты. Они же все масоны, как вы утверждаете, правда?» заделав в той или иной степени все или почти все наши организации, как хозяйственные, так и административные и партийные. Во-вторых, агенты иностранных держав, в том числе троцкистые, проникли не только в низовые организации, но и на некоторые ответственные посты. В-третьих, некоторые наши руководящие товарищи, как в центре, так и на местах, не только не сумели разглядеть настоящее лицо этих вредителей, диверсантов, шпионов и убийц, но оказались до того беспечными, благодушными и наивными, что нередко сами содействовали продвижению агентов иностранных государств на те или иные ответственные посты. Неотъемлемым качеством каждого большевика в настоящих условиях должно быть умение распознавать врага партии, как бы хорошо он ни был замаскирован. Очень похоже на то, чем вы нас пугаете сейчас, требуя повсеместно распознавать масонов, которые имеют свою организацию и пролезли вплоть до самого верха. А ну, если раскачаете общество. «А ну, пойдет заваруха! Представляете, сколько десятков миллионов масонов и сионистов мы распознаем? Я-то, например, вас распознаю. Обещаю вам заранее. Ух, как распознаю! И докажу, что вы...» — я засмеялся. — масон. Бласинков откинулся на спинку креста. «Интересно, каким же образом?» «А очень просто. Масоны являются фашистами наших дней?» «Конечно. Они продолжают дело Гитлера?» «Бесспорно». Только потому мы с ними и боремся. Очень замечательно. Мы боремся. В таком случае, от чего вы зачитывали в клубе под магнитофонную запись чуть видоизмененный устав Всемирного антиеврейского фронта, созданного Юлиусом Штрайхером, гитлеровским военным преступником, вздернутым по приговору суда народов в Нюрнберге. Не было у немца такого фронта. Да неужели? «Вы же у Власова проходили основоположение этого фронта на занятиях по еврейскому вопросу. Неужели запамятовали?» «Я этих занятий не посещал». «А как же получили зачет?» «Кто вам сказал, что я получил зачет?» «Архив. Я работал в архиве, Виталий Викентьевич. В том, где собрана вся документация, связанная с вашей службой у Власова». «Наш разговор записывается на пленку», — заметил Бласенков, резко побледнев. Вы знаете, что грозит клеветнику в соответствии с советским законодательством? Знаю, вы получили срок за измену, но за клевету вы еще своего не получили. Как прикажете понимать? Не понимаете? Совершенно не понимаю. История штука многосложная. Многое, казалось бы, исчезает навсегда. Все вроде бы покрыто тайной, да и годы отстучали свое. А нет, внезапно правда поднимается наверх, высвечивая всех тех, кто служил добру, как в равной мере и злу. Я достал из кармана фотографию отца, единственную сохранившуюся у покойницы бабушки. В форме Роа рядом генерал Малышкин, полковник Боярский и поручик Бласенков. Я не торопился передать ее моему собеседнику. Неторопливо рассматривал, словно бы заново изучая лица людей, запечатленные фотокорреспондентом фашистской газеты Новая Русь. Лишь заметив, как снова налились веки поручика, я протянул ему фотографию. Ну как? Всех узнаете. Он тяжело поднял голову. Веки не мог уже, перенапрягся. Мгновение изучал меня взглядом полным усталой ненависти. Потом снова углубился в разглядывание фотографии: Да, я знаю всех, кто здесь изображен. Сказал наконец он, и впервые за весь разговор я угадал в манере его ответа тюремность: Могу просить вас назвать людей поименно? Конечно, изменник родины Малышкин. Рядом изменник родины полковник Боярский. Подали него изменник родины капитан Снегирев, и я. Сделано было это фото незадолго перед тем, как меня разоблачила гестапа и бросила в застенок на принц Альбриштрассе. Не помните, как звали капитана Снегирева? Великолепнейшим образом помню, Игорь Иванович, наймит гестапа мерзавец и тварь. Стареете, господин Блосенков, сказал я. Память сдает. «Ну-ка, вспомните имя и отчество моего отца, я ж его называл в клубе». И тут я увидел, как медленно потекло лицо Бласенкова. Оно менялось на глазах, щеки обвисли, мгновенно пересохли губы, сделавшись бесцветными, сероватыми какими-то, мочки ушей стали длиннее, они наливались желтоватой синевой, и впервые за все время разговора я заметил, как у старика затряслись руки». «Вы же писали доносы на моего отца в нашей тюрьме, Виталий Викентьевич. Вы работали по просьбе министра Абакумова. Разве не так? Вам же прекрасно было известно, кем был мой отец, капитан Снегирев. Он ведь вас первым допрашивал в 45-м, в конце мая, правда? Вот почему я затронул вопрос о клевете. Вас судили за измену Родине, а вы в нашей тюрьме клеветали на коммунистов, на чистых людей, чтобы подвести их под расстрел». Но мой отец не был расстрелян, он уцелел. А вы до сих пор не ответили за клевету на него. Вот почему я говорил, что история – штука многосложная. Подлинник этой фотографии там, где ей надлежит находиться. Там, где уже лежат документы, как вы отдали гестапо Извеково. Там, где есть свидетельские показания, как вы добровольно перешли к немцам. Есть точная дата и название деревни, где вы лютовали. А также свидетельство крестьян. И есть показания, как вы вместе с немцами ломали несчастного, четырнадцатилетнего мальчишку, делая из него предателя, Мишу Тихомирова. Трудная фамилия, правда? С трудом запоминается. Никак она вам не дается, правда? И тут я услышал, как по коридору кто-то пробежал. Я снова стал комком. Я был готов мгновенно обернуться, отбросив кресло, скачать на ноги и занять позицию. Но в комнату никто не вошел. Хлопнула дверь и я услышал, как тараторищу прочечетил дробный сбег по лестнице. — Колька! — жалобно, даже моляще простонал Блатенков. — Колька, сука! Никто не ответил ему. Колька слышал все, что я говорил. Колька убежал. — Что ж, наверное, ради этого я и пришел сюда. Вот она, победа. Никогда не думал, что после нее тебя оставляют силы и тело, кажется резиновым, неуправляемым. «Слушай!» — прошептал Бласенков. «Слушай меня! Не губи Христа ради! Хочешь, на колени стану! Сколько чего хочешь, возьми! У тебя же дитё родится! Я отойду, уеду, пропади все пропадом! Дай пожить! Пощади, сидины, пощади! Все тебе скажу про всех, только дай уйти добром!» И, обвалившись на пол, он заплакал, задирая голову так, словно хотел стомать шею, вывернув ее назад в последнем задыхающемся хрусте.